Глава 3. Москва, Лубянка, здание органов госбезопасности. 30 марта 1969 года. Командир боевой группы Дон управления нелегальной разведки первого главного управления ПГУ КГБ, майор Богданов, возлетел по лестнице и остановился у дверей кабинета старшего помощника начальника нелегальной разведки ПГУ Комитета государственной безопасности, начальника спецотдела, полковника Старцева. От быстрого подъема дыхание сбилось. Входить в таком состоянии к начальству Богданову не хотелось. Он взглянул на часы. минуты есть. Отдышись, майор. Сам себе приказал Богданов. Он немного не рассчитал время и прибыл в управление почти впритык к назначенному сроку. Вот и пришлось скакать по лестничным маршам, как лейтенанту Первогодку. Полковник Старцев не был педантом, но иногда и у него бывали плохие дни, в которые подчиненным лучше было не нарушать субординацию и точно следовать приказам. Судя по тому, что Старцев лично позвонил майору для того, чтобы вызвать в управление, дело было срочное и не слишком приятное. Досчитав до 30, майор выровнял дыхание и открыл дверь приемной, где за столом восседал бессменный помощник, секретарь полковника Старцева, лейтенант Николай Орлов. — Здорово, лейтенант! — поздоровался майор, кивнув в сторону двери кабинета начальника. — У себя? — Так точно, товарищ майор, ждет. Не тратя время на приветствие, сообщил лейтенант Орлов. Велено впустить без доклада. — Как там? Задал вопрос Богданов, имея в виду настроение полковника. «Неоднозначно», — лейтенант Орлов понизил голос. «Лучше идите, товарищ майор, как бы грозу не накликать». Богданов пересек приемную, дважды стукнул костяшками пальцев по дверному косяку и открыл дверь. «Разрешите, товарищ полковник?» «Заходи, товарищ майор, давно жду». «Десять тридцать? Как назначен, товарищ полковник?» Майор бросил быстрый взгляд на настенные часы. «Мало ли что назначено!» — проворчал Старцев. «Мог бы и пораньше приехать. Два часа после звонка прошло». Не было команды. Потом у полковника майор понял, что тот не в духе, и прервал сам себя, не желая усугублять ситуацию препирательствами. «Виноват, ты, ж полковник, исправлюсь». «Садись, не маяч!» — отдал приказ полковник Старцев. «С каких новостей начать? С плохих или очень плохих?» «А хороших не раздавали?» Майор попытался шуткой разрядить атмосферу, но полковник не был расположен шутить. «Не раздавали. Щедрости не хватило». Ворчливо произнес он и без перехода заявил. «Кодательство о повышении звания отклонили. Ответ недостаточно оснований». Богданов нахмурился. Пояснять, что это значит, нужды не было. Три месяца назад полковник подал рапорт о присвоении очередного звания майору Богданову. Оба с напряжением ждали ответа, так как два года назад, после операции в Конго, майора чуть не разжаловали в рядовые или вовсе не списали в расход, так как в верхах оказались недовольны результатами спецоперации, которую провела группа Дон под командованием майора Богданова. Только прошлые заслуги майора и личное вмешательство генерал-майора Шабарова Алексея Петровича, специального советника по разведывательной деятельности начальника ПГУ КГБ СССР, генерал-лейтенанта Александра Михайловича Сахаровского, спасли голову Богданова от плахи. Два года большой срок, да и время очередного звания давно прошло, поэтому и решили испытать удачу. А вось забыли в Верхах про последствия операции в Конго? Как выяснилось, не забыли. Два года прошло, товарищ полковник. Сколько же они будут вспоминать? Или я до пенсии из майоров не вылезу? Возмущение Богданова было искренним, так как в провале операции в Конго он своей вины так и не признал. Ведь сами же напортачили. Чуть всю группу в расход не пустили. В тех условиях, в которые нас поставили, то, что мы вообще выжили, — настоящее чудо. А мы не только сами выжили, но и троих агентов спасли. Из страны их вывезли, и теракт, по факту, все равно предотвратили. Пусть не так, как планировали, но предотвратили же. А что касается архива, так его невозможно было вывести. Кто виноват в утечке информации? Разве из моей группы она произошла? — Нет, местные политики Маху дали потому что языки за зубами держать не научились. Да, архив сгорел до и я живой тому свидетель. Быть может, в этом вся проблема, что живой? Не нужны им живые свидетели?» Старцеву и самому было обидно за майора, потому что тот был прав. При сложившихся обстоятельствах никто бы не смог выйти из ситуации лучше, чем майор Богданов. А по большому счету не то что лучше. Вообще бы не смог». Но в верхах думали иначе, операцию посчитали провальной. Даже генерал-майор Шабаров так и не смог выяснить, что же такое ценное хранилось в тех архивах, что за их потерю готовы были растерзать командира лучшего спецподразделения. Вот почему полковник молчал, давая майору возможность выговориться. Когда же тот, по мнению Старцева, начал переходить границы дозволенного, полковник оборвал поток возмущения. «Довольно, Слава. Отвел души хватит. В повышении звания отказали. И все. Забыли об этом. Теперь очень плохая новость». «А это была еще ничего? Не самая плохая?» Майор Богданов невольно рассмеялся. «Да, денек у меня сегодня явно не задался». — Умеете вы, товарищ полковник, подбодрить человека, настроение поднять, на будущее нацелить. — Это да, майор, в этом деле я мастер. На этот раз полковник решил слегка разрядить обстановку, прежде чем выливать на голову расстроенного майора ушат холодной воды в виде нового задания. — Думаешь, почему Коля в приемной такой понурой сидит? — Он ведь тоже второй год повышения ждет, а ему все отказ да отказ. А ведь за ним провинности не числится. Кому-то он не по душе видно. А ему-то за что отказ? Искренне удивился Богданов. Генерал чай не по уставу подал? Или документы с грифом «Секретно» в американское посольство отправил? Шутка про посольство в стенах Лубянки была бородатой. Так что полковник Старцев даже не улыбнулся. «Норматива сдать не может». Полковник понизил голос, чтобы в приемной не было слышно его слов. Трижды сдавал стрельбу, дважды физподготовку и всякий раз проваливался. — Товарищ полковник, разве вы не можете посодействовать? Зачем Орлову умение метко стрелять и бегать по пересеченной местности на 20 километров? Поговорили бы с кем-то из комиссии. — Подожду еще. Пусть повялится. Зарплаты я его не обижаю, так что пусть старается. Повышает физические способности, развивает меткость. Жестоко, товарищ полковник. Полезно, товарищ майор. Ладно, о погоде поболтали, пора к делу переходить. Старцев вздохнул, выдвинул верхний ящик стола и достал оттуда папку с тем самым грифом «Совершенно секретно», про который минуту назад отпускал шутки майор. Вот, Слава, это твое новое задание. «Гриф, видишь? Правила знаешь. От себя добавлю. Показать тебе папку могу только раз. Ни записи, ни копий брать не положено. На изучение — 30 минут, на водный инструктаж — еще тридцать, и час — на сборы группы. В 13.00 от здания управления отходит машина, на которую вы должны попасть. Куда на этот раз? «Читай. Все вопросы потом». Богданов придвинул папку, развязал шнурки. Первый лист пробежал глазами за полминуты, поднял глаза на полковника. «Узбекистан? Оригинально. Читай, тебе говорят. Времени в обрез!» Послушно опустив глаза, Богданов углубился в чтение. Больше он не отвлекался, и чем дальше читал, тем более хмурым становилось его лицо. Дочитав последний документ, он закрыл папку и вернул ее Старцеву. «Двадцать минут. Хватило?» Полковник не спешил убирать папку в стол. «Вполне, товарищ полковник. Вижу, информация тебя задачила, Скорее поразило. Сколько лет служу и все не перестаю удивляться. И откуда только в людях столько ненависти? Мы им города восстанавливаем, а они нас поганой метлой». — Не суди обо всех Погорске националистов, Слава, потому что знаешь, кто подогревает страсти. — С ЦРУ все понятно, товарищ полковник, но как простые люди наши, советские люди, могут так легко купиться на пустые сплетни? Этого мне никогда не понять. — Так устроен мир, Слава. Человеку сколько ни дай, ему все равно будет мало. В чужом саду яблоки всегда слаще, народная мудрость. Помани такого обещания, что чужой сад станет твоим, и он поверит, пойдет и против родни, и против друзей. К тому же мы оба знаем, пока существует социалистический строй, всегда найдутся те, кто будет выступать против. В случае с Америкой, сколько бы наши верховные правители не старались наладить отношения, мы для них были, есть и будем идеологическими врагами. И этого не изменить, слава». Можно только пытаться сдерживать их жадность и не пускать на свою территорию. Вот в этом и заключается твоя задача. — Значит, снова меня подставляют под удар, товарищ полковник? Потому и в звание отказали? — Не думай об этом, майор. Такая у нас работа. Задание выбираем не мы. — Так ясно же, что в случае провала меня в порошок сотрут. интерес то затронуты, внутренние. — Хочешь отказаться? — А могу? — В зависимости от того, каким ты видишь свое будущее. Старцев поднялся с кресла, подошел к окну, открыл фрамугу, втянул носом свежий весенний воздух. — Март в этом году восхитительный. Весна теплая будет. — Для того, кто из Узбекистана вернется, со счетом. А если на счете... Богданова настолько выбил из колеи информацию из секретной папки, что он на минуту забыл о субординации. «Вам-то хорошо, вы здесь остаетесь. А мне снова дерьмо хлебать? Что так, что эдак?» «Вот как! Значит, я счастливчик. Сижу здесь в кабинетике, приказы раздаю». Настроение полковника резко изменилось. Он захлопнул окно и повернулся к майору. «Думаешь, один ты после Конго пострадал?» Самовлюбленный болван, вот ты кто! Ты за одно провальное дело по шапке получил и сдулся. А у меня таких, как ты, десятки, и у каждого есть свое провальное дело, и за каждое из них я отвечаю головой. Головой, слава! И ведь не стою перед тобой, не ною, как сопливая девица, которую замуж не берут, потому что нос в соплях. Простите, товарищ полковник. Богданов подскочил со стола, вытянулся по струнке, поняв, что перегнул палку. Он прекрасно понимал, что Старцеву за все их просчета, достается куда больше, чем им самим. И тот факт, что он, Богданов, все еще служит в отделе — прямая заслуга полковника. Я погорячился, позволил себе лишнего. Отставить извинения. Старцев устало махнул рукой. Похоже, мы оба позволили себе лишнего. — Ладно, Слава, давай по делу, а то потратим драгоценные минуты на взаимные обвинения, а о деле не поговорим. — У тебя вопросы есть? — Чисто технического характера. Пока. — Все вопросы нужно обсудить сейчас. Никакого потом у нас с тобой не будет. Как только ты прибудешь в Ташкент, связь с Москвой прервется. Ты не сможешь связаться со мной, разве что в самом крайнем случае. «Сам понимаешь, внутри страны таких эксцессов быть не должно. Создавать прецедент ни в коем случае нельзя. Это губительно скажется на политической обстановке внутри страны. А уж про внешнюю политику и заикаться не стоит. Эта информация не должна просочиться наружу. Инцидента нет и быть не может. Никаких националистических проблем в СССР. Дружба народов. И только она». — Я понял, товарищ полковник. — В связи с этим всю группу ты с собой взять не сможешь. С тобой поедет только капитан Дубко. Остальные будут ждать на конспиративной квартире в Чемкенте, на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Вчетвером вы летите в Казахстан, оттуда в Узбекистан только ты и Дубко. — Вдвоем в незнакомом месте против всей организации, которая, по данным разведки, действует там не менее двух лет? Богданов снова нахмурился. — Да нам и за полгода не справиться. — Вы не будете вдвоем, — Старцев бросил беглый взгляд на часы. — В Ташкенте вас будут ждать майор Солодовников и старший лейтенант Кульпа. Охо. Почему не мои ребята? Решение полковника Богданова удивило. — Они тоже твои ребята, — возразил Старцев. — Бывшие, — напомнил Богданов. «Слава! Не испытывай мое терпение! Казанец и Дорохин еще мало обстрелянные для операции подобной сложности. К тому же Солодовников и Кульпа уже на месте. «Да», — отвечая на немой вопрос майора, продолжил Старцев, — «они несколько недель работают в Узбекистане и, можно сказать, в курсе внутрипартийных осложнений. Так что на месте вас будет кому ввести в курс дела». — О том, что Солодовников и Кульпа работают по узбекскому вопросу, группе не распространяйся. Просто скажи, что их прикомандировали к спецподразделению Дон на время данной операции. — Понял, товарищ полковник. Что с легендой? Старцев снова открыл верхний ящик стола, достал увесистый пакет и бросил майору. Тот поймал конверт, заглянул внутрь и снова закрыл. — Для всех четверых? — Для четверых, — подтвердил полковник Старцев. — А теперь, Слава, иди. Твои люди ждут тебя в столовой в двух кварталах отсюда. На вывеске написано «Гости столицы». Место надежное. Индивидуальные кабинеты. Войдешь, спросишь, где отдыхают инженеры из Казахстана. Тебя проводят. — Вопрос можно, товарищ полковник? Богданов поднялся, но уходить не спешил. — Задавай, — бросил Старцев. — Устранить проблему — это значит ликвидировать нежелательный элемент? — Если ты про то, можно ли пользоваться оружием, то мой ответ — только в случае смертельной опасности для членов группы или в случае угрозы провала операции. Я же сказал, никакой шумихи. Любая стрельба вызовет нежелательный интерес. — Но оружие нам все-таки выдадут? — Да. — нехотя ответил Старцев. — Я был против. — Но наверху решили иначе. Партийцев кому сдаем? Никому. Обо всех выявленных именах докладываешь лично мне по возвращении. А если не вернусь? Должен вернуться. О другом даже не думай. Богданов, слышишь меня? Слышу, товарищ полковник. Вот отлично. Еще один вопрос. Как поступать с националистами узбекского происхождения? С агентами ЦРУ все понятно, а вот с узбеками сложнее. — Националисты не твоя проблема. Как только вы закончите, ими займется местная милиция. — Но если все же не удастся так четко разграничить, тогда действуй по обстоятельствам. У тебя голова на плечах, из сложных ситуаций ты выход найти умеешь. Так что решай сам. То есть ответственность снова на мне. Богданов невесело улыбнулся. «Если не хотел, чтобы на тебя ложилась ответственность, шел бы в кондуктора», — ответил Старцев, и было непонятно, шутит он или говорит серьезно. «Еще вопросы есть?» «Никак нет, товарищ полковник. Разрешите идти?» «Иди, Слава. Со мной ты можешь связываться вплоть до пересечения границы Узбекистана. В Чемкенте вы пробудете почти сутки. На конспиративной квартире есть телефонная связь, можешь пользоваться». — Открытым текстом? — Слава! Ты меня утомляешь. Правила в этом деле точно такие же, как и во всех других. Найдешь способ, как задать нужный вопрос, чтобы мы друг друга поняли. Иди уже! Чем дольше ты здесь сидишь, тем меньше времени на обсуждение дела с ребятами. — Есть, товарищ полковник? Богданов развернулся и зашагал к двери. — Удачи, Слава! Возвращайся со счетом. Богданов не ответил. Хлопнула дверь. Полковник Старцев остался в кабинете один. Только теперь он смог расслабиться и дать волю эмоциям. О том, что отделу поручается новое дело, Старцев узнал за четыре с половиной часа до встречи с Богдановым. В пять утра ему поступил звонок. Срочно явиться в ПГУ для личной встречи с начальником управления С. генерал-майором Лазаревым. На сборы ушло 10 минут, плюс 30 на дорогу. В итоге в кабинет генерал-майора Старцев вошел без 26. Каково же было его удивление, когда он увидел в кабинете самого начальника ПГУ генерал-полковника Сахаровского. В такую рань, да еще в кабинете подчиненного, генерал назначал встречи только по особо важным случаям. «Здравия желаю, товарищ генерал-полковник!» По уставу старцев в первую очередь поздоровался со старшим по званию. «Разрешите обратиться к товарищу генерал-майору?» «Нет времени на устав, полковник», — заявил Сахаровский. «Опустим условности». «Слушаюсь, товарищ генерал-полковник». «Садись, Николай Викторович». Как хозяин кабинета распорядился Лазарев. «Дело и правда не терпит отлагательства, так что я, пожалуй, начну». В Узбекской ССР сложилась непростая ситуация. В аппарате первого секретаря Коммунистической партии Узбекской ССР Шарафа Рашидовича Рашидова, за которым наше ведомство наблюдает не первый год, возникли серьезные разногласия, которые мешают внутренней политике региона. Но с этим госбезопасность справляется сама. Данная информация носит сугубо информационный характер. Что по-настоящему беспокоит Москву, так это возросшие проблемы националистического характера. Националистического? Сказать, что полковник Старцев был удивлен, значит ничего не сказать. Даже в структурах КГБ о националистических выпадах в союзных республиках речь никогда не шла. А тут вдруг сам генерал-майор завел подобную тему, да еще в присутствии генерал-полковника». «Да, Николай Викторович, ты не ослышался. Три недели назад нам доложили о вспышке конфликтов между русскоязычным и узбекским населением в общественных местах Ташкента. Местная милиция сумела взять ситуацию под контроль, но явный националистический характер конфликтов вынудил их обратиться за помощью в Москву. Посовещавшись, мы приняли решение послать в Узбекистан своих людей». То, что им удалось выяснить на месте, оказалось куда хуже, чем возникшая вражда между узбеками и русскими. «Я слушаю, товарищ генерал-майор», — подал реплику полковник Старцев, поняв, что пауза затягивается. «Специальные агенты нелегальной разведки получили достоверные сведения о том, что к разжиганию националистической розни приложили руку агенты американской разведки». Вступил в разговор генерал-полковник. «Есть версия, что на территории Узбекистана действует организованная группа агентов ЦРУ, целью которой является произвести раскол в политических кругах компартии Узбекистана и тем самым подвести республику к смене власти и выходу из состава СССР. Как вы понимаете, допустить этого нельзя». — Я понимаю, товарищ генерал-полковник. Старцев старался не выдать волнения. На самом деле полученная информация выбила его из колеи. Чтобы союзная республика вдруг решила выйти из состава СССР, такого еще не случалось. А случись такое, кто знает, какова будет реакция остальных республик. Опыт с Чехословакии в 1968 году когда первый секретарь Компартии Чехословакии Александр Дубщик развернул реализацию программы «Реформ», которая привела к ослаблению цензуры и внедрению многопартийной государственной системы, подсказывал Старцеву, что ничего хорошего из подобного опыта выйти не может. Тогда, в 1968 м одна группа политбюро считала, что нельзя вмешиваться в дела Чехословакии, чтобы это не привело к большему кризису в социалистическом блоке. Другая же настаивала, что Союз должен вмешаться, чтобы не дать распространиться американской заразе. Пока в верхах судили-доредили, ситуация вышла из-под контроля, и в итоге социалистическим странам пришлось пойти на ввод войск в Чехословакию. А это кровопролитие, внешнеполитические конфликты и еще целая куча проблем. Вот чего следовало избежать в случае с Узбекистаном. Каковы будут указания? После короткой паузы задал вопрос полковник Старцев. Хорошая реакция, Николай Викторович. Лазарев облегченно вздохнул. Он опасался, что после пражских событий в которых люди Старцева принимали непосредственное участие, он воспримет идею вышестоящего начальства в штыки. А так как генерал-полковник Сахаровский, который должен был урегулировать вопрос о заброске группы, сделать этого не успел, а вернее данную необходимость проигнорировал, то в приказном порядке они заставить полковника отправить людей в Узбекистан не могли. И не важно, что сам полковник об этом не догадывался. «Какую еще она может быть, товарищ генерал-майор?» Реплика Лазарева удивила полковника. «Ладно, перейдем к обсуждению деталей», — снова вмешался генерал-полковник. «Вот что от вас требуется, товарищ полковник. Информация сугубо секретная. Посвятить в это дело вы можете не более двух человек. В Чехословакии группой командовал майор Богданов? Его и пошлем». — Здорово выберите сами. Вам будут предоставлены общие сведения, которые собрали нелегалы за три недели. Анатолий Иванович, отдайте папку. Генерал-майор достал из сейфа папку и передал ее Старцеву. Тот положил папку перед собой на стол, но заглядывать не стал, чем снова заслужил одобрение генералов. — Правильно мыслишь, — слух произнес Лазарев. Ознакомиться с содержимым сможешь у себя в кабинете. Дашь ее просмотреть командиру, ничего не копировать, никаких записей не вести. Это ты понимаешь. — Два человека. Не слишком мало? — задал вопрос полковник. — С ними будут еще двое, — ответил Лазарев. — Они уже на месте. — С чужими людьми работать сложно, — осторожно произнес полковник. — Доверия нет. «К этим будет», — улыбнулся Лазарев и назвал фамилии агентов, которые не один год работали в группе майора Богданова. «Как тебе, Солодовников и Кульпа? Вызывают доверие?» «Они». Старцев в очередной раз с начала встречи был чрезвычайно удивлен. Этих бойцов генерал-майор Лазарев забрал из подразделения «Дон» после операции в Боливии переведя в смежное подразделение, ориентированное больше на сбор информации и работу под прикрытием. Теперь же он их возвращал. «Губу не раскатывай, они к вам только на одну операцию», — будто прочитав мысли полковника, заявил Лазарев. «На том месте, куда я их определил, от них явно больше пользы, чем в группе Дон. Такой потенциал нельзя растрачивать впустую». «Тоже спорит товарищ генерал-майор», — выразил свое согласие Старцев. Дальше пошло обсуждение деталей, проработка конкретных вопросов и ситуаций, четкое разграничение требований. Все то, с чего начинается разработка любой спецоперации. «Четыре человека лучше двух, но все же мало. На случай непредвиденных обстоятельств можешь взять еще двоих. Как добираться?» На служебной машине до аэропорта, дальше самолетом до Чемкента. Там их встретят местные гебисты и отвезут на конспиративную квартиру. Там оставишь двоих. Богданов с напарником полетят в Узбекистан на следующий день. Как только пересекут границу, связь с ними будет прервана. Совсем? Да, так лучше для дела. — Не согласен. Без поддержки их оставляют рискованно. — Ладно, будет им страховка. «Человек из посольства, особо приближённый к Рашидову, Леонид Травников. Он сам выйдет с ними на связь и будет связующим звеном на случай, если придется вызывать подкрепление с Чемкента. Есть ли необходимость выходить на Москву, будет решать тоже он. Устроит, полковник?» «Так уже лучше. Что с оружием?» «Солодовников и Кульпа получили оружие. В необходимом количестве поделятся». — Я бы предпочел обойтись без огнестрельного, — начал полковник, но Лазарев его перебил. — Нет, полковник, этот вопрос решаешь не ты. — Вы же сами сказали, что операция должна пройти так, чтобы никто не догадался, что в Узбекистане есть проблемы. — Я помню, что говорил, но решение принято. — Я понимаю, почему вы отказываетесь от оружия. В очередной раз вступил в разговор генерал-полковник Сахаровский. — Дело в Конго могло обернуться для ваших людей арестом и лишением всех почестей и наград. И вы считаете, что если бы у них не было на руках оружия, они не зашли бы так далеко? Я прав? — Просто я считаю, что выходить с оружием на улицы Союзной Республики — не слишком хорошая идея. Старцев не был настроен откровенничать с высоким начальством. — Вот пусть и не выходит. Оружие на крайний случай. Сахаровский поднялся. «Генерал, дальше без меня!» Лазарев и Старцев тоже встали, провожая взглядом генерал-полковника. Когда за Сахаровским закрылась дверь, оба, и Старцев, и Лазарев вздохнули с облегчением. «Принесла же его нелегкая!» — почти шепотом произнес Лазарев. «Он, видите ли, хочет послушать, как я буду инструктировать тебя по этому делу. Не доверяет, что ли?» Вряд ли дело в этом?» Полковник сделал попытку успокоить Лазарева. «Просто дело неординарное. Это еще мягко сказано. Знал бы ты, Николай Викторович, насколько неординарное». Лазарев снова сел, достал пачку папирос, закурил, с наслаждением затянулся и знаком предложил полковнику последовать его примеру. Старцев не стал жеманиться, достал пачку сигарет, закурил. Минуты две сидели молча, наслаждаясь сигаретным дымом. После паузы генерал-майор произнес. «Посидели, покурили. Теперь давай дело обсуждать. Без купюр, так сказать. Мы с тобой, Николай Викторович, хоть и недолго в одной связке работаем, но успели друг друга изучить. Так что я с тобой буду говорить откровенно. Ответишь тем же спасибо, а нет, что ж, видно, время не пришло». «Говорите, Анатолий Иванович», – перешел на полуофициальное обращение полковник Старцев. В общем, ситуация следующая. Шараф Рашидов – первый секретарь ЦК, ставленник Москвы. Во всех вопросах он всегда лоялен политике генерального секретаря ЦК КПСС и президиуму Верховного Совета СССР. За это Москва платит Рашидову щедрыми ассигнованиями на подъем региона. Такого финансирования, как в Узбекистане, нет ни в одной союзной республике. Рашидов на ветер средства не бросает, все пускает в дело. Тяжелая промышленность за время его правления дошла до уровня лучшей в азиатском регионе. Легкая промышленность двигается в том же направлении. Хлопок, который поставляется в СССР, на две трети состоит из поставок Узбекистана. Суди сам, трех лет не прошло с тех пор, как Ташкент трясло. Я был там сразу после землетрясения. Было через два с половиной года после него, и поверь мне на слово, здесь с Рашидова есть в чем взять пример. Я читал об этом в газетах. Подал реплику старцев. Статьи размах не передает. Это нужно было видеть. Центральная часть города практически полностью разрушилась. Два миллиона квадратных метров жилой площади. Представляешь масштаб? Почти четверть тысячи административных зданий, учебные заведения, учреждения культуры, медицинские объекты и промышленные здания. Это еще не полный список. Без крыши над головой остались 78 тысяч семей. Это больше 300 тысяч человек из полутора миллионов, если верить статистике. А что там сейчас? «Говорят, весьма недурно. Нет, Николай Викторович, это в общественном буфете в Кремле весьма недурно. А в Ташкенте теперь такая красота и величие, обзавидоваться можно. Нет больше никаких глинобитных домиков, как в заброшенных кишлаках. Есть современные многоэтажные дома, со всеми удобствами и вытекающими отсюда благами». — А всего прошло три года. За такой короткий срок отгрохать новую столицу не каждый сумеет. Пусть все это время Узбекистан в лице Рашидова получал финансовую поддержку на восстановление республики, но личных заслуг Рашидова принижать нельзя. — Вы мне к чему все это рассказываете, товарищ генерал-майор? — К тому, Николай Викторович, что тебе нужно понимать ситуацию, видеть ее изнутри. Если ситуация выйдет из-под контроля, на Рашидова все шишки посыпятся, И тогда уже никто не вспомнит, что Рашидов отстроил столицу, промышленность поднял, культуру развивал. Да и про политические заслуги забудут. И про Карибский кризис, в урегулировании которого Шараф Рашидов принимал непосредственное участие. И про Ташкентскую декларацию, подписанную премьер-министром Индии, и президентом Пакистана благодаря активной деятельности Рашидова. А помнить будут только то, что первый секретарь ратовал за процветание национальных традиций, активно продвигал национальную культуру, литературу, театр, кино, что национальную одежду приветствовал, язык родной учить и пользоваться им призывал. И все в этом духе. Тогда почему он действительно не может быть тем человеком, который разжигает национальную рознь в регионе? Да потому что Москва его кормит, Николай Викторович. Весь узбекский хлопок не покроет тех затрат, которые идут у Рашидова на реализацию его грандиозных идей. Хочет товарищ Рашидов самолеты выпускать? Пожалуйста, вот вам денежки. Стройте свое ташкентское производственное объединение имени Чкалова. «Пошел процесс. Молодец, Рашидов. В пятерке лучших твой завод стоит. Хочешь тракторы выпускать? Бери еще жат. строй ташкентский тракторный. Только уж такой, чтобы не меньше двадцати тысяч тракторов и десяти тысяч хлопкоуборочных комбайнов в год с его конвейеров сходило». «Построил тракторный? Построил авиационный? Мало. Хочется тебе золото в Узбекистане добывать?» «Хорошая идея, Шараф Рашидович». — Вот вам, ассигнование на освоение золоторудного месторождения Мурунтау. — И ведь освоит Рашидов месторождение. В этом же году начнет золото добывать, а потом пойдет-поедет. Вот теперь и скажи мне, товарищ полковник, чего ради Рашидова от кормушки отказываться и в независимость игры начинать? — Возможно, американские спецслужбы сделали ему предложение поинтереснее. Высказал предположение старцев. — Это какое же? Наколдовать так, чтобы первый секретарь в уборную с золотом ходить начал? Потому что только в этом случае у Рашидова станет больше возможностей, чем есть сейчас. — Ну хорошо, допустим, сам Рашидов чист. Тогда кто? — Вот этого я тебе точно не скажу. Знаю только, к кому стоит присмотреться. — К тем, к кому госбезопасность уже присматривается. Догадался Старцев. Разумеется. В первую очередь я бы посоветовал установить связи и круг общения председателя Совета министров Узбекистана Рахманкула Курбанова. Он первый кандидат на место Шарафа Рашидова в случае, если его снимут с должности. Народ его любит, министерство ему подчиняется неноминально по факту. Умный и очень хитрый. Если агенты ЦРУ на него еще не вышли, значит, плохо у них разведка работает. Идеальный кандидат на роль перебежчика. Ясно. Буду иметь в виду, когда стану вводить в курс дела майора Богданова. Полагаю, есть еще кандидаты? Да, пара-тройка сошек пониже рангом, но тоже интересных для изучения. Эти сведения возьмете из папки». А вот о председателе Верховного Совета Республики стоит рассказать особо. Едгар Срединова — женщина выдающаяся, только подчиняться Москве не хочет, лишь делает вид, что работает в параллели со всеми республиками. А на самом деле даже шараф Рашидов ее в отдельный ряд ставит. Говорят, у Рашидова есть присказка. Мужики не могут с делом справиться. Поручите его Едгару. — Почему же вы не предпринимаете никаких действий, если имена всех ненадежных вам известны? — Потому, дорогой мой Николай Викторович, что известного врага легче контролировать, а недовольные да желающие место сытное занять хоть в Узбекистане, хоть в другой республике всегда найдутся. Только нам их снова вычисляй, изучай и под контроль бери. Оно нам надо? — Разумно. — Держи друзей близко, а врагов еще ближе. — Как-то так, Николай Викторович. Лазарев улыбнулся и продолжил разговор. — Госбезопасность Узбекистана сотрудничает с нами, но скорее номинально. Прикрывает она своих. Может, на местном уровне как-то с ними и разбираются, но Москве не сдают. Это плохо, но не критично. Для твоих ребят уж точно. Им придется искать в Ташкенте пришлых которые слишком активно заводят контакты и пользуются неоправданно высоким доверием. Возможно, до таких высоких постов агенты ЦРУ и не добрались. Но раз уж открытые конфликты пошли, значит, тылы они прикрыли хорошо. «Я понимаю, Анатолий Иванович. В принципе, задача мне ясна. Будут особые указания». Пусть твои ребята разгребут эту кучу поскорее, пока проблема не перешла на более серьезный уровень. Вот и все мои указания, Николай Викторович. Тогда разрешите идти. Держи меня в курсе. Генерал-полковник, как ты понимаешь, берет это дело под особый контроль. А когда он доложит о проблемах националистического характера председателю КГБ СССР, подключится и он. «Так товарищ Андропов не в курсе проблем в Узбекистане?» Старсов задача нахмурился. «Хотите сказать, это задание не санкционировано в верхах?» «Черт, не хотел ведь говорить!» Лазарев с досадой махнул рукой. «Теряю хватку, полковник!» «Ну уж, ладно, сказал, а нужно говорить и «б». Александр Михайлович решил пока не предавать огласке это дело». Когда до комитета дошла информация о конфликтах в Узбекистане, мы взвесили все за и против и решили послать в Узбекистан своих агентов, чтобы прояснить для себя, насколько все серьезно. Дело-то не шуточное. Тут торопиться не стоит. Сейчас доложишь наверх, а потом выяснится, что Иван и Искандер девку не поделили, вот и враждует. За такую дезинформацию легко и с места слететь. Я так понимаю, дело оказалось не в девке, предположил старцев. Не в девке, полковник. Точные данные пришли накануне после 22 часов. Я сразу к Сахаровскому доложил о том, что удалось выяснить Солодовникову и Кульпе, которые все три недели были со мной на прямой связи. А там времени оставалось только на то, чтобы план операции хотя бы в сыром виде разработать. Значит, доложить сегодня? — Есть смысл подождать, товарищ генерал-майор. Самолет не последний, за сутки ситуация совсем из-под контроля выйти не должна, — начал полковник Старцев. — Нет, полковник, сегодня Сахаровский никому ни о чем докладывать не станет, — перебил Лазарев собеседника. — И завтра не станет, и, скорее всего, всю эту неделю молчать будет. — Но почему? — Узбек СССР стоит у нашего государства на особом месте», — подумав осторожно, начал Лазарев. С одной стороны, с Леонидом Ильичем у Рашидова взаимовыгодное соглашение. Рашидов держит регион под контролем и дает стране хлопок. Брежнев осуществляет финансирование грандиозных проектов Рашидова и не вмешивается в расстановку сил в регионе. Политика невмешательства не всегда приносила добрые плоды. Это понимает председатель КГБ товарищ Андропов. И он со своей стороны ведет пристальное наблюдение за регионом. Официально за регионом, на деле же лично за товарищем Рашидовым. Думаю, ты понимаешь, что я имею в виду. Старцев понимал. Слова Лазарева могли означать только одно — Андропов копает под Рашидова не от скуки. Он ищет повод убрать его с насиженного места, так как видит в нем угрозу СССР. «Да, сложную ситуацию, проговорил полковник Старцев. «Она осложняется еще и тем, что председатель Совета Министров СССР товарищ Косыгин питает личную симпатию к Рашидову еще со времен участия того, в урегулировании конфликта во времена Карибского кризиса. То, что Рашидова выбрали на роль делегата для майских переговоров с Фиделем Раулем Кастро, повысило его статус. В 1966 году Косыгин тесно общался с Рашидовым, когда готовил переговоры между президентом Пакистана и премьер-министром Индии. Косыгин не случайно выбрал местом встречи двух лидеров Узбекской ССР. Это был умный ход, который принес добрые плоды. Тогда Косыгину удалось то, чего не смог добиться никто. И это сблизило Рашидова и Косыгина. Старцев было сведомлено встрече, проходившей в Узбекистане в январе 1966. Инициатором встречи выступал Советский Союз, так как отношения между Индией и Пакистаном снова переросли в серьезный вооруженный конфликт. Давний спор о принадлежности штата Кашмир шел с 1947 года, когда Пакистан и Индия получили независимость и периодически приводил к серьезным вооруженным конфликтам. За долгие годы практически каждое государство предпринимало попытки урегулировать отношения между двумя государствами, но успеха не добился никто. Когда в августе 1965 года конфликт вспыхнул с новой силой, в дело вступил Советский Союз в лице товарища Косыгина. Местом встречи был выбран Узбекистан как нейтральная территория. Здесь и была подписана декларация, которая предусматривала отвод вооруженных сил обеих стран на позиции, которые они занимали до начала вооруженного столкновения. Возобновление нормальной деятельности дипломатических представительств, обсуждение мер по восстановлению между Индией и Пакистаном экономических и торговых связей. Для Косыгина и Рашидова это означало личную победу, что не могло не отразиться на их дальнейших взаимоотношениях. Получается, что на Рашидове столкнулись интересы двух председателей, задумчиво проговорил полковник Старцев. «Теперь ты понимаешь, почему Сахаровский медлит. Ему в любом случае под жернова попадать. Так что твои слова насчет неординарности ситуации попали в точку». «Анатолий Иванович, разрешите задать вопрос?» Лазарев помедлил, прежде чем дать ответ. «Что ж, задавай», — вздохнул он по тону полковника, догадываясь, о чем пойдет речь, и не ошибся. «Я насчет майора Богданова», — начал Старцев. «Я подавал рапорт на повышение майора Богданова в звание. Ответ так и не пришел». «Разве?» «Значит, в канцелярии задержка произошла». «Неделю назад ответ был получен». «Отказали?» «Отказали, Николай Викторович. Посчитали основания для повышения звания недостаточными». «Да у него уже срок подошел» если даже в расчет заслуги не брать. Как всегда, когда речь заходила о его бойцах, старцев начал горячиться. «Мало иметь заслуги, нужно не иметь промахов. Таковы реалии жизни, полковник. Хорошее быстро забывается, зато плохое помнится годами». «Тогда почему снова выбрали его, раз он такой недостойный?» «Никто не говорит, что он недостойный. Считай, что Родина дала ему еще один шанс». «Да уж!» — Старцев недовольно поджал губы, но промолчал. «Чего кривишься, полковник?» «Хотите на чистоту?» — не выдержал Старцев. «Валяй!» — внезапно Лазарев развеселился. «Разговоры на чистоту — мое любимое занятие!» «Слишком ваш шанс на подставу похож», — выдал полковник. «Иди, майор, на амбразуры, а если что не так, ты все равно в проштрафившихся ходишь». От тебя не убудет. А ведь если все у него получится, никаких наград за это дело он не получит. Мы оба это понимаем. За такие задания в генералы не представляют. Вот на виселице вот, — это пожалуйста. И как мне человека в таких условиях работать на совесть убедить? А ведь он, Анатолий Иванович, только так и работает. Не за страх, а за совесть. Эх, да что я тут распинаюсь. Хорош. «Ох, хорош ты, полковник, когда своих защищаешь! Аж завидно становится, что ты не мой командир!» Лазарев уже не сдерживал смех. «Мне бы тогда ни один враг страшен не был!» Старцев шутку не поддержал. Впрочем, Лазарев и не ждал этого. Почти без перехода он заявил. «Иди, полковник, отдавай приказ своим подчиненным. Папку не забудь!» Полковник Старцев встал, забрал со стола папку и, не прощаясь, вышел. На душе от новостей про майора Богданова было мерзко. Задание, полученное для спецгруппы «Дон», вызывало больше вопросов, чем ответов, а времени оставалось все меньше. Чтобы сэкономить время, полковник решил собрать команду на нейтральной территории, а операцию обсудить лично с Богдановым. Пусть сам решает, в какой форме ребятам преподнести, что в их услугах не нуждаются, решил он. Сегодня, спустя несколько часов после начала этого тяжелого дня, он по-настоящему ощутил, как тяжела его должность. Разговор с майором забрал у него последние силы. Отправлять ребят в неизвестность не было новым в их профессии, но чтобы заранее знать, что в любой момент все может пойти не так, и что наверху тебя никто не прикроет. Такое случалось нечасто. Старцев пытался представить, как проходит разговор между майором Богдановым и остальными членами группы. Догадаются ли Казанец и Дорохин, что их отсеяли так, как посчитали желторотиками? Сложится ли команда из новых и старых бойцов после долгого перерыва? Сумеет ли майор подавить разочарование и обиду, и с честью выйти из сложной ситуации? На вопросы не находились ответы. «Держись, майор!» — Старцев мысленно подбадривал командира группы «Дон». «Не из таких передряг выходил! Выдержишь и это испытание!»